Thank Снова я пришел сюда и не напрасно, где все знакомые глаза, лицей мой здравствуй. Пусть я увы, немного повзрослел, но все ж забыть было я не сумел. Остались здесь мои учителя, веселые песни, веселые песни. и пусть проходят годы не. Но я всегда готов прийти сюда, где старые и новые друзья всегда будут вместе. Пройдусь по школьным этажам, где всё знакомо. И вновь скажу спасибо вам. Я снова снова Учителя, веселые песни, веселые песни, И пусть проходят годы небеда, но я всегда готов прийти сюда, где старые и новые друзья всегда будут вместе. Вот и влюбился, здравствуй, грусть под сердцем грезы, уходит детство, я вернусь.